Подходит комендант. Соратники, завершаем работы. Вам пора выходить. Группа строится в неровную колонну. Почти пустые рюкзаки уже не оттягивает плечи. Натали оглядывается, ловит мой взгляд. Легкая улыбка. Колонна пошла. Провожаю их взором. Сержант. Ножи доставлены, тебе надо посмотреть и выбрать ремешки на складе. Хорошо, Петр. Забежав к себе, ставлю туалетную воду в шкафчик. Теперь меня любит еще одна женщина, точнее, юная девушка. Казалось бы, надо радоваться, но только не с моей жизнью. Получив пять ножей классом чуть дешевле подаренного, Разбираюсь с ремешками на складе. «Петр, я все понимаю, но зачем здесь седло и конская упряжь?» «А кто его знает? Склады старинные, похоже, сюда свозили все ненужное военное имущество». «А что в тех ящиках?» «Не помню, погляди сам, я точно знаю только то, что там нет оружия». «Лазаю по пыльным ящикам» крепкие шнуры карабины скальные крюки альпинистское снаряжение дальше древняя химзащита ломающаяся на сгибах слежавшиеся противогазы явно был по виду в общем рухлять сержант там дальше кажется резина как ты заказывал точно какие-то автомобильные причиндалы типа прокладок из плотной резины, сразу отбирая полтора десятка. — Петр, тут, наверное, полсклада без ущерба для отряда вынести можно. — Можно? А куда? — Да, действительно, жечь нельзя, дым будет неимоверный. Просто выбросить явная демаскировка. В пещеру бы, но здесь как-то не попадались, разве что... Петр, побегаю после обеда по ущелью, подберу расщелину поглубже. Вывалим хлам туда, заложим камнями. Отлично придумано. Молодец, сержант. Петр, тебе инструмент не попадался. Ремешки сшить надо, застежки поставить. Инструмент? По-моему, в этих лошадиных комплектах что-то было. Через полчаса отмываемся от вековой пыли в умывальнике но набор шорника лежит на учебном столе не знаю как ты в нем разберешься уверенно соратник ну ну переношу табуретку начинаю воять Шило, цыганские иглы просмаленная дратва самое то ножды крепить будем на голени но с расчетом переставить на руку под длинный рукав. Выбираю самые мягкие ремешки, ваяю первый комплект. Подарок Натали доводится до ума, прячется в карман. Теперь моей влюбленной разведчице. Перемешок пошире, чтобы ножку не натерла бегунья, и подкладочку из замши. Подходит командир, с интересом смотрит. Этому тоже в черной школе учили, сержант. Там многому учат, командир. Кстати, все хотел спросить. Сергей, ты в каких войсках служил? В ракетных. Обалдеть. Уточняем. Подожди, командир. В ракетных это тех, которые со стратегическими ракетами и ядерными зарядами? Сергей присаживаться на край стола. Опять горькая усмешка. Точная формулировка, сержант. Удивлен? А как ты жив-то остался? Империя ведь по ракетчикам врезала по полной нейтронными боеголовками. Какими? Черт. Ну, специальными, ядерными. Сергей с интересом смотрит. «Можно сказать, повезло. Был срочно отправлен в одно место. Успели отъехать достаточно далеко. Когда за спиной полыхнуло, машины встали. Да, кругом десанты, на дорогах танки, империи. В небе самолеты и беспилотники. Повоевали сколько могли. Сергей, извини, что по-больному. Почему не был нанесен ракетный ядерный удар по оккупантам. Правители. Я знаю про тридцатку предателей, но не поверю, что настоящий профессионал не смог применить свое оружие только потому, что не было поганой команды. Теперь удивления изрядные. Плевать. Я хочу знать правду. В моем мире ни один ядерный чемоданчик не запретит ответный удар по полной на весь боезапас до выжженной пустыни ракетчики подводники и пилоты стратегических бомбардировщиков застеклим с гарантией повторять не придется враги знают что русские не сдаются даже если нас предают. сержант ты очень много Я знаю, командир. Ты не ответил. Почему? Несколько секунд меряем со взглядами. Сергей опускает глаза первым. Взор тухнет, словно покрывается пеплом. Ракеты стояли без боевых зарядов. Как без боевых? Ну у вас же проводились проверки, опросы систем. Технологические проверки. Проходили без проблем. Правда открылась, когда началось приведение ракет в готовность к старту. Не прошло полет на задание? Вычислитель головной части? Командир потрясенно молчит. Сосредоточенно анализируя информацию. Сергей. — У вас должно было быть специальное подразделение, занимающееся эксплуатацией головных частей. Они относились к ракетным войскам? — Нет, они не принадлежали ракетным войскам, сержант. Собственно, я и ехал на их базу, когда «Империя» нанесла ядерный удар. — По ним тоже? — Да. Сзади гриб, впереди второй. — Так... Если в схеме предательства была задействована часть, отвечающая за эксплуатацию ядерного оружия, нет, не верю. Да и уровень не тот. Полноценный имитатор многоблочной, проходящий технологические регламенты головной части, возможно выполнить только в условиях завода, производителя. Тогда что? Ядерное оружие России было... Большим блефом? А зачем империи долбать ядерным оружием по ракетчикам и арсеналу? Хм, что-то не срастается. Командир, а если настоящие боевые блоки остались на складах арсенальщиков, то они либо сработали, либо их в любом виде должны были потом изъять имперские специалисты? «Ты ничего об этом не слышал?» «Слышал, парень. Даже точно знаю. Я не один попал в плен. Несколько человек из наших были проводниками-смертниками у имперцев. Родственниками прижали. Искаженные, мучительной внутренней болью лицо. Понемногу командир берет себя в руки. «Да» когда на твоих глазах пытают жену и детей. Черт! Сочувственно молчу. Глубоко вздохнув, Сергей продолжает. Они все умерли от громадных доз облучения. Страшно мучились перед смертью. Надо сказать, главное, успели. Хранилища оказались пусты. Совсем пусты? Без контейнеров? С пустыми контейнерами. И боевые блоки? Их так и не нашли. Охренеть! Потерялось совсем немного ядерного, а то и термоядерного оружия. Так, мегатонна 500 не больше. И если техника соответствует по уровню развития нашему миру, то по сроку службы, еще вполне годного к применению, протащить одну такую игрушку на хрустальный остров... Сержант, откуда у тебя эти знания? М-да... В прошлой жизни окончил высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. Конкретно по стратегическим ракетам. Командир. Разве это важно? Послушай, ты уверен, что ядерное оружие не нашли? Да. В кип знают все. Тот, кто найдет последнюю угрозу империи, немедленно получит полное гражданство и всевозможные почести. Меня и немногих уцелевших офицеров в тюремном лагере каждый день дергали на допросы. Некоторые сошли с ума от стимулирующей память химии. А абсолютное оружие, вполне возможно, лежит сейчас в каком-нибудь секретном бункере. Да, если бы я смог. В голосе горечь несбыточной надежды.